Виктория Шорикова. Полет к бессмертию. Мартин открыл глаза. Как и во все предыдущие дни полета, он чувствовал себя довольно паршиво. Молодой человек даже не мог предположить, что его организм так отреагирует на космический перелет. И ведь летел он не на какой-нибудь доисторической жестянке, а на сверхновом, хоть и маленьком корабле. Но с другой стороны, Мартин никогда и не готовил себя к подобным путешествиям. Он не был колонизатором и первооткрывателем, а работал инженером в корпорации под названием Заслон, где проектировали космическое оборудование. Молодому человеку недавно исполнилось 25, он не так уж и давно закончил свое обучение, но уже проявил яркий талант. Именно он был одним из разработчиков новейшего корабля, названного Эриум который должен был доставить первую группу исследователей к новой, предположительно обитаемой планете. И он доставил, но экспедиция резко перестала выходить на связь, при том, что автоматическая система управления передавала данные, что все показатели в норме. Если верить автоматике, то внутри эриума поддерживалось нужное давление, не произошло разгерметизации, уровень кислорода соответствовал норме. Корабль просто завис на орбите той самой планеты и все. Дальше наступила тишина, страшная и зловещая. Чтобы разобраться в ситуации, к Эриуму отправили один из немногочисленных космических спасательных шаттлов Авалон. Он был сверхбыстрым и мог развивать скорость намного выше, чем внезапно замолчавший корабль. Шаттл был более маневренным, но при этом имел намного меньшие размеры. И мог взять на свой борт лишь 10 человек. Сейчас же на нем летели трое: опытный техник-механик по имени Лекс, врач-спасатель Кир и сам Мартин, который буквально навязался в эту экспедицию. Для инженера стало настоящей идеей фикс разобраться, что произошло с его детищем. Он был уверен, что корабль, построенный по его проекту, должен был работать идеально. Что могло пойти не так? Мартина многие отговаривали от этого полета. У молодого человека был прекрасный интеллект, но вот физическая подготовка не очень. Кроме того, инженер страдал мигренью и эпилепсией, и во время космического перелета его самочувствие ухудшилось. Голова болела и кружилась почти каждый день, но Мартин молча глотал обезболивающее и стоически терпел. Ему было неудобно перед Лексом и Киром, которые держались как ни в чем не бывало. Да и чего ныть, если сам напросился. Остальные семь мест на корабле специально были оставлены пустыми, чтобы имелась возможность забрать с собой хотя бы часть экипажа Эриума. Хотя все прекрасно догадывались, что такая тишина, скорее всего, говорит о том, что забирать уже давно некого. Но правило есть правило, да и о вопросах этики и морали никто не забывал. Мартин попытался встать со своей откидной кровати, но голова опять предательски закружилась. Стены и потолок решили поменяться между собой местами. В это время кто-то бодро постучал в дверь каюты. Не дожидаясь разрешения, порог переступил молодой мужчина лет тридцати на вид, с белыми взъерошенными волосами и веснушками на лице. Это был Кир. «Подъем, инженеры", бодро поприветствовал он. "Так, проспишься самое интересное". Мартин даже не мог поверить своему счастью, что две недели мучений наконец-то подошли к концу. Авалон должен был скоро достигнуть заданных координат, а более тяжелый и менее маневренный Эриум летел чуть больше месяца, и это при том, что в масштабах космоса и подобных расстояний это была невероятно высокая скорость и настоящий прорыв в технологиях для человечества. Ты сможешь подключиться к автоматической системе корабля, чтобы Эриум позволил нам к нему пристыковаться? Поинтересовался Кир. Разумеется, я для того с вами и увязался, чтобы иметь доступ к автоматике и у вас не было проблем, поспешно ответил молодой человек. Ага, конечно, рассмеялся его собеседник. Ты небось, будь видишь, чтобы узнать, что случилось с твоей механической деточкой?» И это тоже, не стал спорить Мартин. Но нашим боссам я постарался представить все так, что без меня с автоматикой разобраться будет трудно. Он не таился от Кира, За время полета они очень сдружились и были, можно сказать, на одной волне. Доктор попросил молодого человека поторопиться, а сам скрылся за дверью. Мартин поспешно оделся и тоже покинул тесную каюту, где с трудом помещалась откидная кровать и встроенные шкафы-отсеки. А что делать? Шаттл имел спасательно-разведывательную функцию. Здесь не ставился в приоритет комфорт пассажиров. Буквально через пять минут молодой человек явился на капитанский мостик, где располагался центр управления корабля. В трехсторонний панорамный иллюминатор была видна чужая планета, чем-то напоминающая Землю, и зависшая совсем рядом мрачная громада Эриума, а вокруг лишь черная пустота космоса и падающий на планету свет местного солнца. Вид был впечатляющий и красивый, но Мартина сейчас больше занимала не это. Его сердце буквально замерло в тревоге, когда он увидел свое детище. Конечно же, Эриум он проектировал не в одиночку. Над его созданием трудилась огромная команда, но молодой человек, можно сказать, являлся автором идеи. Он спроектировал большую часть внутреннего устройства корабля, но самое главное, он был одним из главных разработчиков бортового компьютера, всей этой автоматики которая сейчас исправно подавала сигналы, что на борту все в порядке. Но это было попросту невозможно. Почему тогда экипаж молчит? А, наконец-то. Доброе утро, хмуро бросил Лекс. Он был назначен капитаном Авалона, из всех собравшихся у него имелся самый большой опыт космических полетов, и он уже принимал участие в спасении неудачной экспедиции к одной из планет, которая оказалась необитаема. Но в тот раз всё было ясно. О том случае трубили все СМИ. Корабль неправильно приземлился и повредил часть обшивки. Если бы экспедиция вздумала взлетать при таких повреждениях, то от перепадов давления произошла бы разгерметизация. Тогда команда спасательного шаттла помогла провести ремонт, и всё закончилось благополучно. Но что же произошло сейчас? Как дела? Не снизошло озарение, что могло произойти с твоей жестянкой спросил Лекс. Мартин недовольно пожал плечами. Ему с самого начала показалось, что капитан относится к нему как-то грубо и предвзято. Возможно, он чувствовал свое превосходство над вечно хмурым и непривыкшим к таким условиям инженерам, Но грубить в ответ или спорить молодой человек не решился. Это там на земле он сможет высказать все, что думает, а пока не та ситуация. Пока что Лекс был главным, и от этого никуда не деться. Сейчас я попробую связаться с ними еще раз. Мы находимся на близком расстоянии, экипаж должен нас слышать. Это специальный позывной, который обычно используют спасатели, прокомментировал свои будущие действия капитан. Он быстро провел рукой над огромным сенсорным дисплеем, который и был панелью управления спасательного корабля. Лекс приблизился к встроенному микрофону и произнес эриум код 357". На связи спасательный шаттл Авалон. Ответьте. Капитан выдержал паузу. Мартин и Кир напряженно следили за ним. В эфире царила полнейшая тишина. Код 357 Эриум, это спасательный шаттл Авалон. Мы запрашиваем разрешение на стыковку. Ответьте. Ответа не последовало. Кажется, они все там мертвы, невольно вырвалось у доктора. Свои комментарии держи при себе. Грубо оборвал его Лекс. Мы сюда прибыли в качестве спасателей, а не бабок клякуш. Делайте свою работу молча. Так точно, смущенно кивнул парень. Он был первоклассным специалистом в области медицины, мог провести операцию практически любой сложности, конечно, не без помощи специального оборудования, но на Авалоне для этого все и было предусмотрено. Но несмотря на свои великолепные способности, Кир никогда с капитаном не спорил. И относился с уважением, соблюдая положенную субординацию. "Дайте команду бортовому компьютеру Эриуму, чтобы он позволил нам пристыковаться", велел Лекс Мартину. Молодой человек послушно достал заранее заготовленный планшет. В нем были все коды доступа. Как инженер, он мог легко подключиться к центру управления корабля. Автоматика по-прежнему рапортовала, что никаких проблем у Эриума нет. В отчетах все идеально, машинально произнес Мартин. Оно и видно, хмыкнул Кир. А ты не думал, что бортовой компьютер мог просто зависнуть или как там это правильно назвать по-вашему, заглючил, в общем. Если он перестал корректно работать, то сейчас не распознает мою команду о стыковке, отозвался инженер. Он ввёл нужные данные, автоматическая система управления Эриумом дала ответ, что корабль готов к стыковке. Разрешение получено, хмуро доложил Мартин. Его одолевали двоякие чувства. С одной стороны, он был рад, что его творение работает исправно, но люди, почему они молчат? Что означает эта зловещая тишина? Хорошо, идем на стыковку, бесстрастно отрапортовал Лекс. Глядя на него, сложно было сказать, испытывал ли он какие-либо эмоции. С другой стороны, спасатель должен быть хладнокровно спокойным. Если он вместо того, чтобы оказывать помощь, станет лить слезы над пострадавшими, толку не будет. Инженер внимательно наблюдал в панорамный иллюминатор, как они приближаются к эриуму. Вот так со стороны, смотря неооружённым глазом, казалось, что корабль абсолютно цел. Не было видно никаких повреждений. Но даже если допустить, что они были, И Эриум подвергся какому-то воздействию извне, будь то, например, метеорит. Почему команда не подала сигнал бедствия, и отчего чего автоматика твердит, что все работает в штатном режиме? Чем ближе они подлетали к кораблю, тем тревожнее становилось Мартину. Он вдруг почувствовал какой-то банальной интуиции, что на Эриуме происходит нечто плохое, такое, от чего хочется бежать, вернуться обратно на землю как можно скорее. Весь полёт молодого человека одолевало любопытство. Ему не терпелось узнать, что случилось с его детищем. А теперь вдруг возник этот странный страх. "Стыковка прошла успешно", объявил им капитан. Она была такой плавной, что Мартин ощутил лишь минимальный толчок. "Отправляйтесь к стыковочному отсеку, наденьте скафандры, и мы совершим переход на Эрём", продолжил Лекс. "Зачем скафандры?" удивился инженер. «Все спроектировано и предусмотрено так, что мы не окажемся в бескислородном пространстве. Вы даже не заметите перехода, а бортовой компьютер корабля докладывает, что разгерметизации не было. Мы сможем дышать там спокойно. Приказы командира не обсуждаются, а выполняются, отрезал капитан. «Идем!» — Кир взял друга за локоть и поспешил увести с капитанского мостика. Не спорь ты чего? Так нельзя. С укором добавил он, когда они уже были на пути к стыковочному отсеку. Но попытался возразить молодой человек: "Разве ты не понимаешь, что никто не в курсе произошедшего с командой? А вдруг они умерли от какой-то неизвестной болезни, которая как-то проникла на "Эриум"? Может, это зараженная зона? Да сам черт не знает, что там происходит. Конечно же, нельзя соваться туда голыми". Мартин и сам подумал, что сглупел. Вдруг корабль, и правда, превратился в опасную зону заражения. Они быстро оказались у стыковочного люка и принялись надевать скафандры. Вскоре их догнал Лекс. "Я пойду первым", проинструктировал он. "Вы идете строго за мной. Достаньте из ящика бластеры. Они заряжены, активировать их не нужно во избежание случайного выстрела, но держать наготове обязательно. Оружием все умеют пользоваться". Кира Мартинке в нуле. Внимательно смотрите по сторонам. Мы не знаем, что там находится. Возможно, экипаж Эриума чем-то болен, вплоть до массового психического помешательства, или там вообще может оказаться какая-то иная форма жизни. Сохраняйте спокойствие, никакой паники. Внимательно слушайте мои команды. Если я скажу отступаем, без пререканий возвращайтесь на Авалон. Приказы не обсуждаются. Всем ясно? Капитан строго зыркнул на них из-под своего прозрачного шлема. Ты идешь замыкающим, Мартин. Хорошо, кивнул молодой человек. Когда все были готовы, Лекс подошел к стыковочному люку и ввёл на его панели специальный код, позволяющий тот разблокировать. Такая система была предусмотрена на случай, чтобы не произошло случайного и непредвиденного открытия. Автоматическая дверь послушно отодвинулась в сторону. Космонавты шагнули в переходный коридор. Люк, ведущий на Эриум, открылся сам. Бортовой компьютер, получивший команду принять новых пассажиров, сработал слаженно. Мартин почувствовал, как его сердце тревожно забилось. В коридоре корабля автоматически зажегся свет. Оборудование Эриума действительно работало исправно. Капитан первым шагнул на борт. Он достал дозиметр и внимательно глянул на его дисплей. Уровень радиации не превышает допустимую норму. Процент содержания кислорода соответствует земному. Хм, здесь в самом деле можно дышать. Но я не даю пока разрешения снимать шлемы. Он перевел датчик на своем скафандре в режим громкой связи. Экипаж Эриума, с вами говорит капитан спасательного шаттла Авалон. Вы перестали выходить на связь. Что у вас случилось? Пожалуйста, ответьте и выйдите к нам. Мы пришли помочь и не причиним вам вреда. Алекс махнул рукой, чтобы остальные шли за ним, и они направились вглубь корабля. Экипаж Эриума, мы спасательная экспедиция, отзовитесь, продолжил повторять он. Но ответом им была лишь тишина. Электричество оставалось исправно. Свет в коридорах и каютах послушно зажигался при появлении гостей. Все приборы работали по нормативам. Но нигде никого не было. В жилых каютах спасатели обнаружили вещи членов экспедиции. Все скафандры также остались на месте. В кухонном матике имелся достаточный запас продуктов. Не было лишь людей. Но не могли же они просто шагнуть в открытый космос или все разом испариться? Мария Целеста какая-то, не выдержал и воскликнул Кир. Инженер повернулся к нему. Я в школе читал эту легенду про корабль, который ходил по морю еще в период парусных судов. Когда его нашли, он был абсолютно цел, только все матросы куда-то делись. своими глубокими литературными познаниями ты поделишься позже, оборвал его Лекс. Мартин, ты можешь попытаться как-то подробнее проанализировать данные бортового компьютера, просмотреть черные ящики. Нам осталось осмотреть только капитанский отсек, но не думаю, что экипаж спрятался там. Здесь что-то произошло. Я попробую, поспешно кивнул молодой человек. Они довольно быстро добрались до передней части корабля, где располагался огромный панорамный иллюминатор и центр управления Эреумом. При желании или необходимости капитан мог отключить автоматику и пилотировать корабль вручную. Стоило Лексу открыть дверь отсека, как он поражённо замер. На полу рядом с предполагаемым креслом капитана сидел ребёнок точнее мальчик лет восьми-девяти. он выглядел совершенно спокойным мартин вдруг вспомнил что на борту Эриума действительно должен был присутствовать один несовершеннолетний пассажир это был сын капитана корабля у мальчика умерла мать и не было других родственников кроме отца организаторы экспедиции решили пойти навстречу опытному и ценному специалисту разрешив ему взять ребенка с собой Тем более условия для этого на аэриуме были вполне подходящими. Завидев мальчика, Олег поспешно проговорил: "Не бойся, мы спасатели, ты в порядке?" Капитан скорее бросился к единственному найденному пассажиру корабля. Ребёнок неспешно повернулся к ним и оглядел своих гостей. Мартину вдруг стало сильно не по себе от его взгляда. Молодой человек сам не мог понять, что его напугало. Просто у этого мальчика были совсем не детские глаза, как будто из тела ребенка смотрел умудрённый жизнью человек. И что-то еще в его взгляде было не так. Как тебя зовут? Лекс присел на корточке рядом с найденышем. Джим. Голос ребенка звучал спокойно. Отлично, Джим. Где все взрослые? Попытался хоть что-то узнать капитан. На землю перестали приходить сигналы с вашего корабля. И мы прилетели узнать, что случилось. Где все? Они ушли, равнодушно ответил мальчик. Куда? вполне искренне удивился Лекс. Джим кивнул в сторону иллюминатора. Там была видна громадина планеты на орбите, которой они зависли. Ты уверен? настойчиво повторил капитан. Мы только что осмотрели корабль. Все скафандры и спасательные капсулы на месте. Как же взрослые покинули Эриум без них? Может быть, ты что-то перепутал? Они им не нужны, тем же тоном произнес Джим. Лекс выглядел явно обескураженным. Почему же они не взяли тебя с собой? Я счастлив здесь, и я ждал вас. Эти слова окончательно ввели всех в ступор. "Капитан, Кир заговорил по внутренней связи, чтобы его голос был слышен только в скафандрах. По-моему, у ребенка шок, и он бредит. Возможно, это последствия какой-то сильной психологической травмы. Не стоит сейчас мучить его вопросами. Моё предложение забрать его на Авалоон, чтобы я провёл ему медицинский осмотр. Принимаю предложение, ответил Лекс. Мартин, осмотри по-быстрому пульт управления и проверь данные компьютера. Я хочу поскорее вернуться на Авалоон и рапортовать о происходящем на Землю. Ситуация нестандартная, и я не могу в одиночку принимать решение о ходе наших дальнейших действий. Инженер поспешно подошел к пульту управления. Он старался не смотреть на Джима, от взгляда мальчика ему по-прежнему становилось не по себе. Мартин быстро проверил все данные. Корабль полностью исправен, сообщил он по внутренней связи. Но везде, за исключением жилых кают, на Эреуме установлены камеры видеонаблюдения. Мне хотелось посмотреть записи, но кто-то стёр их. Я скопировал всю полученную информацию на свой планшет. Может быть, получится в дальнейшем восстановить файлы, хотя я не уверен. Пока что я не могу ничего сказать по поводу того, что здесь случилось. Но проблема точно не в корабле. С Эриумом все в порядке. Данные из черных ящиков я тоже перенес с себе. Хорошо. тогда уходим обратно на Авалон, я поведу мальчика. Не теряем бдительности, внимательно смотрим по сторонам. Кир, возьми пробы воздуха, вдруг более детальный анализ на земле потом что-то покажет, скомандовал капитан. «Пойдем на наш корабль, по громкой связи сказал он Джиму. Мы заберем тебя обратно на землю. Все будет хорошо. Я знаю, спокойно ответил мальчик. Врач послушно принялся исполнять приказ, делая пробы. Мартин бросил последний взгляд на пульт управления. Эрём так слаженно функционировал, его корабль, спроектированный с душой и любовью, прекрасно справлялся со своей работой. Что же мог учудить экипаж? Может быть, с ними случилось массовое помешательство, и они покончили с собой? Но где тела? Даже если бы вся команда резко шагнула в открытый космос, остался бы незадраенный люк, да и трупы болтались бы в вакууме где-то поблизости. Всю дорогу обратно инженер внимательно глядел по сторонам, но так и не смог заметить чего-либо подозрительного. Но когда они вернулись на Авалон, молодой человек понял, что его тревога и не думает отступать, и теперь она связана с этим странным ребенком, которого они забрали с Эреума. "Слушай, Кир, Мартин настроил чистоту связи так, чтобы его слышал только врач. Пока они не сняли скафандры, ему хотелось поделиться с другом своими опасениями." С этим парнем что-то не так. Ну, конечно, ответил доктор. Прикинь, в таком возрасте остаться совсем одному на пустом космическом корабле где-то посреди космоса. Тут любой крышей поедет. Он еще неплохо держится. Нет, он не сумасшедший, с неожиданной для самого себя уверенностью заявил инженер. Он что-то скрывает. Он знает, где все. Да, мне так кажется. Осмотри его как можно тщательнее, пожалуйста. Я боюсь, как бы от него не было неприятностей. Брось, это просто ребенок. Чего ты так взъелся на парня? Ему и так досталось. Кир снял шлем, прервав диалог. Мартин был недоволен происходящим. Словно почувствовав его эмоции, Джим пристально и изучающе взглянул на молодого человека. «Пойдем со мной. Я осмотрю тебя. Я доктор, не бойся. Заботливо заговорил с ним Кир, когда все сняли скафандры. Мартин же отправился вместе с Лексом на капитанский мостик. Ему было интересно, какой ответ они получат с Земли. В принципе, реакция организаторов спасательной экспедиции и компании Заслон оказалась вполне ожидаемой. Сперва все были поражены и удивлены, а потом велели забирать ребенка и возвращаться обратно. Если на Эриу нет экипажа, то помогать некому. А же не был приспособлен для приземления на других планетах с целью их исследования. У спасателей не имелось с собой должных запасов и оборудования. Да и как экспедиция Сериума могла добраться до чужой планеты, не используя капсулы? Вопросов было слишком много. На Земле планировалось детально изучить информацию, которую инженер тщательно скопировал с бортового компьютера. Теперь же Авалону был дан приказ вернуться домой, в полете, рапортуя о состоянии спасенного ребенка. Тебе не кажется, что этот мальчик какой-то странный, попытался аккуратно начать волнующий его разговор инженер. Они с капитаном никогда не были особо дружны, но сейчас это не имело значения. Мартину было слишком тревожно. Кажется, неожиданно согласился Лекс, Он ведет себя не как обычный ребенок. Можно было бы списать все это на шок, но что но? нетерпеливо переспросил молодой человек. Я бы подумал, что это шоковая реакция, не спеша продолжил капитан. если бы все члены экипажа Эриума были мертвы, а он один выжил, если бы он сидел рядом с их трупами все это время, но на корабле никого не было, значит, на команду было осуществлено некое воздействие какой-то неизвестной нам силой, допустим, облучением, и все испарились, а он остался. Может быть, эти силы не действуют на детей? Возможно, какие-то существа, населяющие эту планету, приняли корабль за вражеский. Тогда логично, что они убили всех взрослых, а ребенка не посчитали угрозой. Он вздохнул. Поэтому я и предпочел поскорее свалить отсюда, пока и на нас кто-нибудь не воздействовал. Вообще все эти колонизаторства это всегда риск. Нам могут быть не рады. Жаль, что автоматика Эриума не предоставила никаких толковых сведений, но то, что записи кто-то стер, уже о многом говорит. И это явно сделал не Джим. Мартину понравились рассуждения Алекса. Он даже не ожидал от него подобного. Молодой человек понизил голос до шепота и придвинулся поближе к коллеге, чтобы их как можно меньше было слышно. А если он заражен?» — с тревогой спросил инженер. Это облучение вдруг оно опасно для всех, кто с ним контактирует, и мы провезём на землю заразу. И что ты предлагаешь делать? хмуро поинтересовался капитан. Мы получили приказ вести его домой. Я не могу ослушаться. Кроме того, официально он полноправный гражданин нашего общества, которого мы обязаны спасти и с правами которого необходимо считаться но я чувствую что с ним что-то сильно не так недовольно произнес мартин сейчас кира его осмотрит словно в ответ на его слова дверь ведущая на капитанский мостик отодвинулась в сторону и на пороге показался взволнованный доктор дождавшись когда отсек вновь закроется он с восторгом проговорил ребята представляете что я обнаружил Лекс и Мартин переглянулись. Здесь вроде бы не шоу угадай-ка. Можешь сразу озвучивать все свои открытия, поморщился капитан. У мальчика какие-то проблемы со здоровьем? Нет, физически он совершенно здоров, никаких патологий, но у него полностью отсутствуют отпечатки пальцев. Может быть, это какая-то врожденная аномалия? С удивлением спросил инженер, которого озадачила подобная информация, он не знал, как ее расценивать. Такое вообще бывает в природе? Да, такое очень редко, но возможно, неуверенно начал Кир. Это называется адерматоглифия. но ну, о такой генетической особенности было бы написано в его медицинской карте. Я запросил документы Джима из единой базы данных врачей, об этом ни слова. Хотя мальчик проходил очень тщательный осмотр перед полетом. Значит, кто-то стер его отпечатки, озадаченно заметил Мартин. Но зачем? А для чего их обычно стирают? спокойно переспросил Лекс. И есть только одна причина невозможность идентификации. «Бросьте», — рассмеялся врач. Ему девять лет. Это же не матёрый уголовник, чтобы скрывать свою личность. Он недоуменно покачал головой. А если это не Джим? Вдруг тот, кто убил всех на корабле, выдает себя за него? Инженер сам не ожидал от себя такого предположения. Только кто же это? Вы фантазёры, с озадаченной улыбкой воскликнул доктор. Он, похоже, не мог воспринимать доводы коллег серьезно. В это время дверь, ведущая в капитанский отсек, отодвинулась в сторону. На пороге появился Джим. Как ты ее открыл? с удивлением спросил Кир. Я подсмотрел код, который ты вводил, спокойно ответил мальчик. Врач виновато взглянул на своих коллег. Я же велел тебе ждать меня в кабинете, укоризненно напомнил он. Я понял, что вы говорите обо мне, тем же равнодушным тоном продолжил Джим. А я хочу, чтобы вы дали мне связь с землей». Мне нужно рассказать о том, что случилось. Я хочу, чтобы все знали. Может, для начала расскажешь нам? логично предложил Лекс. Зачем тратить время, вы тоже послушаете. рассудительно, как взрослый, продолжил ребенок. В нем вообще не было ничего детского. Мартину казалось, что он говорит с человеком намного старше, мудрее и хитрее себя. Ладно, Наши координаторы все равно хотели узнать о твоем самочувствии. Неожиданно легко согласился капитан. Все беспокоятся о тебе. Нет, им просто любопытно, пожал плечами Джим. Я хочу говорить по видеосвязи, чтобы меня было видно. Это возможно? Да, только не очень долго, кивнул Лекс. Ты же понимаешь, что мы в космосе, и это довольно энергозатратно. Хорошо, я готов спокойно заявил мальчик. Капитан принялся настраивать связь и приглашать к монитору организаторов экспедиции, которые ждали их на земле. Кир и Мартин переглянулись между собой. Им тоже было очень интересно, какое же заявление готовит Джим. Инженер решил, что Лекса согласился так легко на весь этот эксперимент с видеосвязью исключительно движимый любопытством. Вскоре все было готово. На экране отразился конференц-зал, где сидели кураторы и спонсоры спасательной миссии Авалона. Будущему оратору повезло. Он застал всех своих потенциальных слушателей в сборе, потому что как раз в этот момент проходило экстренное совещание касаемо событий, случившихся на Эреуме. У Мартина вдруг мелькнула мысль, что, может быть, это не везение, а мальчишка и тут сумел все как-то предугадать. Он выглядел спокойно, Словно каждый день принимал участие в таких обращениях. Добрый день, Джим. С дружелюбной, но настороженной улыбкой поздоровался с экрана мистер Стивенс, непосредственный организатор проекта и координатор на земле. Я рад, что с тобой все в порядке. Капитан сказал, что ты желаешь рассказать нам, что случилось. Мы очень хотим это услышать. Где твой папа и остальные пассажиры Эриума? Не бойся, постарайся вспомнить все». Нам это очень важно. Я не боюсь, хладнокровно ответил мальчик. Мой отец и весь остальной экипаж переселились на планету, которую мы собирались исследовать. Ее жители открыли нам тайну бессмертия. Нам больше не нужно умирать. Глаза мистера Стивенса едва не вылезли из орбит от удивления. Он хотел что-то сказать, но Джим сам продолжил. А меня оставили на корабле, потому что знали, что с Земли прилетит спасательный шаттл. Я должен поделиться со всем человечеством своими знаниями. Смотрите. Неожиданно в руках ребенка возник острый хирургический скальпель. "Эй, ты что, взял его в моем кабинете?" Пораженно закричал Кир. Но он не успел отобрать опасный хирургический инструмент у мальчика, и никто из присутствующих не смог даже опомниться и вмешаться, как Джим не дрогнувший рукой хладнокровно вонзил скальпель прямиком в себе в сердце. Мартин услышал, как охкнул мистер Стивенс, и закричал кто-то из сидевших в конференц-зале по ту сторону экрана. Ошарашенный Кир бросился к ребенку, чтобы попытаться ему помочь. Но Джиму не нужна была помощь. Он даже не упал. Так же легко, словно ничего необычного не происходило, он выдернул скальпель обратно, Причем на его одежде даже не осталось капель крови. Все наблюдавшие эту картину буквально отарапели. Ни пассажира валона, ни их координаторы с земли никогда ничего подобного не видели. Вовисла пауза, наполненная полнейшей тишиной. Никто не решался заговорить. Даже доктор замер в двух шагах от ребенка, так и не рискнув к нему подойти. "Видите", продолжил сам Джим. "Я теперь не могу умереть. Правда, я навсегда останусь таким, как сейчас. Я не буду больше расти, но и стареть тоже". Я предлагаю всем жителям земли остановить время. Люди станут бессмертными, нам не нужно будет умирать. Вместо этого мы будем бесконечно самосовершенствоваться и сумеем выйти на новую ступень прогресса. Не потребуется учить заново новые поколения. Мозг перестанет стареть, поэтому каждый человек сможет развивать и совершенствовать свои способности бесконечно. Это подарит миру множество гениев. Поразительно только и сумел выговорить мистер Стивенс. Но постой, как это с тобой сделали? Что должно произойти со всеми нами, чтобы мы стали такими? «Все очень просто, спокойно ответил мальчик. Вам необходимо устроить всеобщее голосование, показать людям земли эту запись и спросить их, хотят ли они сделаться бессмертными. Если большинство будет за, то уполномоченный человек должен передать мне это согласие. Но действовать надо быстро. Решение нужно принять не позднее, чем за два дня. Сложно организовать все так немедленно, ошарашенно покачал головой главный куратор. Но ты так и не сказал, что же мы должны будем сделать с собой, чтобы стать бессмертными? Голосование это лишь организационные формальности. Но в чем сама суть процесса? А, это такая мелочь, беспечно махнул рукой Джим просто всем людям на земле сотротых отпечатки пальцев это совершенно безболезненно никто ничего не почувствует и не заметит вот у меня их нет и мне все равно зачем они вам всего лишь это еще более удивленно переспросил мистер Стивенс за его спиной в зале поднялся настоящий гул люди зашумели обсуждая между собой услышанное не нужно медлить Сейчас особый период, когда наши друзья с другой планеты могут сделать нас такими же, как они. Это великая тайна бессмертия. Не теряйте времени. Я жду ответ. Сухо произнес мальчик. Мне помогут ускорить полёты валона. Мы прилетим через сутки, и оказавшись на земле, я должен получить ответ. Неожиданно видеосвязь прервалась. Лекс попытался настроить ее обратно. Странно, кажется, у нас какая-то поломка. Мы потеряли сигнал с Земли, обеспокоенно заметил капитан. Это из-за того, что корабль ускорился, равнодушно пояснил Джим. Но нам больше не нужна связь. Я сказал все, что нужно. Мы доберемся до Земли благополучно. Олег Саша взглянул на него. У всех присутствующих мальчик вызывал колоссальное удивление и страх. Я не хочу в этом участвовать, неожиданно для всех громко воскликнул Мартин. Кир, до этого пребывавший в каком-то оцепенении, вздрогнул от громкого голоса друга. "Это какой-то непонятный эксперимент", решительно продолжил инженер. "Я не верю, что если произвести такое колоссальное воздействие на организм, то не будет никаких побочных эффектов. Ты сам стал каким-то странным", он обращался к Джиму. "Да, ты не похож на девятилетнего мальчика. Ты не пойми кто и что. Я не позволю совершать с собой подобное". «Мартин, успокойся, сейчас на земле все будут обсуждать и принимать решения", попытался присмирить его капитан. "Да вы что, сбрендили все, что ли? Доверять не пойми кому", еще больше распалился молодой человек. "Но люди всегда мечтали обрести бессмертие", тихо произнес Кир. "И болезней больше не будет", поддержал его Джим. "Вот ты, Мартин, тебя так часто мучают головные боли?" А еще ты более неприятной болезнью эпилепсией. Я это вижу. Разве она не мешает тебе жить? Ведь из-за этого ты терпишь целый ряд ограничений. Тебе нельзя не спать ночами, пить алкоголь, нервничать, смотреть на быстро сменяющиеся кадры на экране, потому что все это может спровоцировать приступ. Не говоря уже о том, что ты даже не можешь пойти в одиночку купаться, будучи на пляже. Вдруг судороги застанут тебя в воде. Для чего терпеть это все, когда можно навсегда стать здоровым и об этом забыть? Но после твоих экспериментов я могу перестать быть собой. А сейчас я это я, пусть даже с эпилепсией и мигренью. Моя личность цела, а во что превратишь меня ты? Не поддавался уговорам Мартин. А дети? Неожиданно сообразил он. Если никто не будет умирать, а продолжат рождаться новые люди, нам же просто не хватит всем места глобальнейшее перенаселение. Это больше станет не нужно, хладнокровно ответил мальчишка. Достаточно прежних людей. Зачем рожать, воспитывать и учить всему заново детей, когда можно совершенствоваться самим? Планету будут населять множество бессмертных гениев. Но это же противоестественно, кощунственно жутко, поражённо воскликнул инженер. Как вы можете спокойно это слушать? Он с недоумением взглянул на своих коллег. Кир потупил глаза в пол, Алекс отвернулся с повышенным интересом разглядывая панель управления корабля. Идея никогда не умирать и жить вечно самим казалась его спутником слишком привлекательной, и сейчас они не думали о нерожденных детях и будущих поколениях, которых просто не будет при таком раскладе. Сумасшествие, Массовая шизофрения!» С негодованием заявил Мартин и быстрым шагом демонстративно покинул капитанский мостик, направившись в свою каюту. Ему вдруг стало неприятно быть частью этого всего, а еще он испытал страх. Что если большинство людей захотят обрести такое непонятное и странное бессмертие, а не согласных начнут подвергать этому насильно? И куда тогда бежать таким, как Мартин, если вся планета окажется во власти обезумевших? Нет, молодой человек никак не мог принять происходящее. Почему вообще люди должны слепо доверять каким-то инопланетянам, которых они и в глаза-то не видели? И весь контакт с которыми происходит через этого странного ребенка? Безумие. Мартин опустился на откидную кровать, обхватив голову руками, но ему недолго довелось побыть одному. Буквально через 10 минут на пороге показался такой же невозмутимо спокойный джим. Чего тебе нужно? грубо прикрикнул на него инженер. Он не собирался церемониться с этим существом. Я пришел поговорить, безэмоционально произнес мальчик. Я вижу, что ты напуган. Это нормально. Человек заложен страх неизвестности, поэтому мы боимся темноты и смерти. Ты слишком много рассуждаешь для девяти лет, недовольно покосился на него Мартин. Но Ноджиму было все равно на такой холодный прием. Он спокойно прошел в каюту и уселся на полу, сложив ноги по-турецки. "Я не понимаю, почему так важны отпечатки пальцев", решил воспользоваться моментом и задать волнующий вопрос инженер. Раз его настырный гость не собирался уходить, стоило попытаться тогда выведать у него какую-то информацию. "А ты не знаешь, для чего люди исследуют эту тему?" Слегка вопросительно взглянул на него мальчик. Чтобы установить личность преступника, ответил первое пришедшее в голову Мартин. Идентифицировать. Благодаря этому стало раскрыто множество преступлений. Это был огромный шаг в истории криминалистики. Но ты же не думаешь, что природу забутила то, как вы будете расследовать преступления? Вы? С насмешкой переспросил молодой человек. Значит, ты себя к людям уже не относишь? Любопытная оговорка. Во мне говорит мудрость тех, кто подарили мне бессмертие. Я просто стал мудрее. Не повелся на эту провокацию, Джим. Подумай, ты же не считаешь, что тому, кто создал людей, было интересно, как они будут искать воров и насильников, используя картотеки с отпечатками. А теперь ты, видимо, знаешь и кто всех создал. Мартину стало так любопытно, что он даже подался вперед, чтобы лучше слышать своего собеседника. Бог или природа? Называй, как тебе больше нравится. Но тебе точно известно? Да. Но ты пока не готов к этой информации. Вот если ты примешь бессмертие, для тебя станут открыты ответы на многие вопросы. Может быть, это просто приманка, усмехнулся инженер. Так все же, ты будешь рассуждать про отпечатки? Они уникальны у каждого человека, нет повторяющихся, неуверенно заметил Мартин. И что с того? Это как инвентаризационный номер, снисходительно пояснил Джим. Природа, создавая людей, все упорядочила. Вдруг той силе, которая все сотворила, захочется найти определенного конкретного человека, поэтому у каждого есть штрих-код. Любого легко можно отыскать и не спутать с другими. Можно сказать, высшая сила сама всех чипировала каждый на учете с рождения. Мне никогда не приходило в голову такая мысль, честно признал инженер. А ты хочешь снять нас всех с учета, так? Верно. Это нарушит тысячелетний порядок дел и подарит людям бессмертие, кивнул мальчик. А зачем этим существам, которые говорят с нами через тебя, делать нас бессмертными? задал логичный вопрос молодой человек. Вот жили мы века по определенной схеме, на ней держится вся сущность нашего бытия, а ты предлагаешь ее сломать. Я еще никогда не видел, чтобы разрушение устойчивой системы приводило к чему-то хорошему. Сломать легко. Они хотят, чтобы мы были как они. Ответил Джим, пристально взглянув на Мартина своими темно серыми глазами. Они на вершине существования. Они не умирают, не зависят от еды и воды. При этом они очень мудры. Их сознание вечно самосовершенствуется. И Им ничто не мешает, ничего не отвлекает. Не нужно думать о боли и решении физиологических и материальных проблем. А кто сказал, что так жить правильнее? хмыкнул инженер. Нет страха смерти, значит и нет ощущения скоротечности жизни, и время перестает цениться, человек потеряет цель. Зачем что-то делать и куда-то торопиться, если все и так прекрасно? Смысл отсутствует. А еда и прочие материальные вещи еще и приносят удовлетворение. Не превратимся ли мы в бесчувственных и холодных тварей? Мартин и сам не ожидал от себя таких рассуждений. Но с логикой у него всегда было все в порядке. Думаю, что большинство твоих соплеменников поддержат именно меня, задумчиво произнес мальчик. Страх смерти в них слишком силен, а еще и эгоизм. Многие не захотят жертвовать своей вечной жизнью ради каких-то будущих поколений. Инженеру показалось, что впервые на лице Джима промелькнуло подобие улыбки. Я пойду обсужу это с капитаном. А там за дверью твой друг. Он хочет с тобой поговорить, но стесняется войти. Мальчик поднялся на ноги, подошел к двери и отодвинул ее в сторону, нажав на кнопку. На пороге действительно оказался смущенный Кир. "А я тут", растерянно начал он. "Можете говорить. Я иду к капитану". Спокойно бросил ребенок, проходя мимо него. Доктор только озадаченно пожал плечами и поспешно закрыл дверь за джимом, когда тот скрылся в коридоре. Мне кажется, этот малец старше меня на сто лет, подметил Кир. Думаю, так и есть, хмуро кивнул Мартин. Слушай, а ты ничего не заметил, когда его осматривал? Чего-то странного, кроме отсутствия отпечатков? Ну, хвоста и рогов у него нет, невесело улыбнулся врач. Только он сказал, что целых четыре дня сидел неподвижно на капитанском мостике и ничего не ел. Но я думаю, он врет или приукрашивает. На "Эриме" ведь было еще полно запасов. Не может ни одно живое существо столько обходиться без еды и хорошо себя чувствовать. А он вполне себе бодр. Даже слишком, вздохнул инженер. А мне кажется, он не врет. Он и у нас ничего есть не будет. Разве ты не видишь, что это не человек? А кто? Искренне удивился Кир, тот, в кого он хочет превратить всех нас. Но ведь это классно быть бессмертным, да? не слишком уверенно спросил доктор. Ты же врач, кто, как не ты, должен знать, что у каждого лекарства есть побочный эффект, возмущенно воскликнул Мартин. Какой ценой ты получишь свое бессмертие? Уже слишком много вырисовывается побочек. И детей иметь нельзя, И есть пить не нужно, что еще? Но умирать тоже страшно, покачал головой его собеседник. Инженер хотел что-то ответить, но неожиданно поймал себя на мысли, что испытывает какую-то непонятную тревогу. "Знаешь, мне не нравится, что он там один торчит с лексом", заявил Мартин, поднимаясь с кровати. "Вдруг еще убедит его развернуть корабль и полететь неизвестно куда?" Я не знаю, что от этого существа можно ожидать. Идем к ним. Кир не стал спорить. Вдвоем они вернулись на капитанский мостик. В кресле главного сидел Джим и равнодушно глядел в панорамный иллюминатор на пустоту космоса. Где Лекс? обеспокоенно спросил инженер. Он ушел», — бесстрастно ответил мальчик. Кир побледнел от такого ответа и недоуменно уставился на своего коллегу. Мартина это уже окончательно взбесило. Он подскочил к Джиму и грубо схватил его за ворот рубашки пола. Ты эти шутки брось, Заралон. не надо, это же ребенок!» — неуверенно попытался вмешаться доктор. Да какой ребенок? это тварь, зло оборвал его инженер, «Отвечай, "Где капитан?" Я предложил ему попробовать стереть его отпечатки пальцев равнодушно, как будто ни не к нему пытались применить грубую силу, ответил Джим. И Мартин буквально кипел от гнева. Я их стер. но личность капитана была нецельной. У него не получилось стать бессмертным. Он просто перестал быть. "Что?" в ужасе переспросил Кир. Инженер брезгливо откинул мальчика на спинку кресла и поспешно отошел. Ему стало неприятно и страшно находиться рядом с ним. Я же тебе говорил, что здесь сплошной обман. Сквозь зубы бросил он своему другу: "Не удивлюсь, если все люди серии не обрели никакого бессмертия. Эта тварь их убила. Кто-то вселился в тело мальчишки". Мартин не стеснялся говорить открыто: "А что толку таиться? Они все вместе летят в одной тесной железной банке сквозь космос. Даже если Джим захочет их убить, бежать все равно некуда. Спрятаться тоже негде". Это не так, спокойно ответил мальчик. Просто чтобы обрести бессмертие, нужно иметь высокий уровень сознания и интеллекта, быть целостной личностью, у которой разум сильнее физической оболочки, а у капитана все оказалось не так. Он хорошо физически подготовлен, четко выполняет все приказы, но его логика проста. У него нет сильной личности, которая могла бы существовать за пределами физических процессов. Почему же ты не предупредил его об этом? невольно вырвалась у Кира. Чтобы никто не вздумал отказаться. Что тут непонятного? зло произнес Мартин. Я же сказал тебе, что здесь полно подвохов. Я и сам не могу точно определить, получится ли духовной составляющей взять верх над физической оболочкой. неожиданно честно признался Джим. «Но это и хорошо. Бессмертие обретут самые умные и достойные. Но об этом ведь нужно говорить изначально, возмутился доктор. А никогда уже поздно. Вот ты, Мартин, точно справишься, словно не слыша его, продолжил мальчик. Тебе нечего бояться, ты зря отказываешься. Нет уж, спасибо. Инженер подошел к креслу капитана и буквально спихнул с него мальчишку. Слезай, мне нужен пульт. Джим послушно равнодушно отошел в сторону от него не исходило никакой тревоги или беспокойства действительно о чем ему было переживать он находился в выигрышном положении что ты делаешь спросил кир подходя к другу и стараясь держаться как можно дальше от мальчика «Пытаюсь настроить связь насколько мартин не бился установить контакт с землёй у него так и не получилось нам нужно сообщить всем что ситуация опасная не требуется проводить никаких голосований взволнованно заметил доктор. Естественно, именно это я и пытался сделать, с раздражением ответил инженер. Только бесполезно. Все вроде бы работает в штатном режиме, все исправно, вот только связи нет. Он же сказал, что корабль развил большую скорость, поэтому сигнала не будет. Ага, верь ему. Как же? Он специально сломал передатчик, как и стёр все записи с сервера Мартин зло глянул на Джима. Ты напрасно беспокоишься, равнодушно произнес тот. Большинство людей примет решение стать бессмертными, а те, кто не захотят, они все равно умрут, постареют и исчезнут навсегда с лица земли. Останутся только самые совершенные. Да пошел ты, прикрикнул на него инженер. Ты себя тут творцом возомнил? Вот и упражняйся на своей планетке, а к нам не суйся. Мальчик промолчал, а Мартин лихорадочно пытался решить, что ему делать дальше. Джима никак нельзя было вести на землю. Это все равно что доставить на родную планету ампулу со смертельной болезнью или бомбу космического масштаба. Это нужно было предотвратить любой ценой. Инженер вполне мог сам без капитана развернуть шаттл и задать ему другой курс. Но куда лететь? Просто в космос? Теоретически они способны вернуться на Аэриум. Там довольно большой запас еды, а все системы корабля работают исправно. Но позволит ли это сделать Джим? Если он обладает силой, которая придала Авалону аномальное ускорение, то что помешает ему лишить Мартина возможности управлять шаттлом? Мальчишка мог запросто сам довести корабль до земли, а там наврать всем, что экипаж Авалона стал бессмертным и вернулся на Эриум. Что же делать? А может, рискнуть? Неожиданно робко предложил Кир? Ты о чем?» Инженер недоуменно взглянул на него. Ну, он же сказал, что у тебя все получится. А я тоже не лишён интеллекта, вдруг и я смогу. Чем я хуже? Более уверенно продолжил доктор. Если все все равно примут такое решение, чего нам сопротивляться? Чему быть, того не избежать. Отмочимся сразу, сотрём эти дурацкие отпечатки и станем не только бессмертными, но и такими же могущественными, как Джим. Смотри, как он может воздействовать на технику. Это же классно. Ты сбрендил, что ли? Иди выпей каких-нибудь своих таблеток, Раздраженно ответил Мартин. Хочешь след за капитаном отправиться в небытие? Так давай я просто тебя пристрелю. Неси бластер, Кир испуганно отпрянул. Хватит нести чушь. Инженер был шокирован поведением друга. Почему он решает за всех? Встрял в их диалог Джим. У тебя что, нет своего мнения? Он здесь не командир и не старше тебя по званию. Вот именно, хмуро поддакнул Кир. Да ты что? Он же тебя как ребенка провоцирует, попытался вразумить его Мартин. Я сам буду решать, уперто повторил доктор. Я могу попробовать просканировать тебя, предложил мальчик, чтобы понять, переживешь ли ты переход. У меня был диплом с отличием в университете. Я не могу быть тупым, обиженно заметил Кир. Это не вся составляющая личности, Оставь нас, Мартин, попросил Джим. Мне нужно побыть с твоим другом вдвоём, чтобы понять. Никуда я не пойду, инженер демонстративно продолжил сидеть в кресле. Нет, уходи, вмешался врач. Я сам приму решение. Ты уверен? Ты же спятил, Недоуменно покачал головой молодой человек. Проваливай. Мартин встал с кресла. Он понял, что спорить бесполезно. Разгневанный Кир с ущемленным самолюбием по поводу того, что его приятеля посчитали умнее и достойнее стать бессмертным, еще чего доброго устроит драку а при поддержке Джима, они быстро быстрого инженера. Молодой человек решил сдаться и молча удалиться в свою каюту, чтобы пока у него есть хоть немного времени попробовать что-то придумать. Если Кир твердо решил самоубиться, Мартин ему не указ. Хоть инженеру и было тяжело смотреть на то, как его друг буквально спятил, поддавшись сомнительным россказням. Молодой человек всегда считал, что капитан и Кир, которые уже бывали в других космических экспедициях, должны быть твёрже характером, но оказалось, что в стрессовой ситуации у него больше выдержки и решительности. Мартин, скрипя сердце, покинул капитанский отсек и вернулся в свою каюту. Он лихорадочно пытался сообразить, что ему делать дальше. Если Кир сейчас тоже переродится и станет таким же, как Джим, то с ними двумя молодому человеку будет просто нереально справиться. Вдвоём-то они точно смогут довести корабль до земли и легко запудрить мозги всему человечеству. Идея вечной жизни оказалась слишком привлекательной. И почему сам Мартин сразу почувствовал какой-то подвох? Нет, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Так же как и халявное бессмертие. За него придется заплатить, и цена, скорее всего, будет очень высокой. Инженер принялся вновь анализировать слова мальчишки. Он был уверен, что Джим или та тварь, которая сидит в нем, не врет. и ей это просто не нужно. Мартина никогда прежде не посещала мысль, что индивидуальные отпечатки нужны для того, чтобы каждый человек пребывал на особом учете, имел инвентарный номер, позволяющий отличить его от других. Но действительно, тот, кто все создал, имеет право наблюдать за каждым. А зачем иначе природе заморачиваться и придумывать уникальные рисунки на подушечках пальцев? Незачем. Это уже люди догадались использовать данное открытия для своей криминалистики, причем не только чтобы ловить преступников, но и устанавливать личности неопознанных жертв. Мартин одно время увлекался чтением на тему реально произошедших преступлений и их расследований. И он помнил, что для следователей считалось большой удачей, когда с неопознанного трупа удавалось успеть снять отпечатки пальцев, ведь потом ткани начинают разлагаться, и это становится невозможным. Это неожиданное воспоминание из прочитанных журналистских статей заставило молодого человека буквально подскочить на кровати. Оно натолкнуло его на одну идею, весьма неприятную. Инженеру сделалось совсем не по себе. Он поспешно выбежал из своей каюты и бросился обратно на капитанский мостик. Ему нужно было как можно скорее рассказать о своих догадках Киру. Но доктора в капитанском отсеке уже не оказалось. Джим вновь сидел на полу один и отрешенно поглядывал в панорамный иллюминатор на проносящиеся мимо звезды. "Ты теперь капитан. Единственный и самый старший в экипаже", хладнокровно произнес он. Мартин почувствовал себя так, будто земля, а точнее пол космического корабля, уходит у него из-под ног. Все происходящее казалось дурным и абсурдным кошмаром. "Где Кир?" обреченно спросил он. "У него не получилось", равнодушно ответил Джим. "Он не цельная личность. Кир работал и жил по шаблону. Есть схема, как делать операции, он делал. Надо было зазубрить материал" Он получил диплом с отличием. Видел, как легко он поддался моим уговорам. У него нет своего полета мысли. Он не смог удержать свое сознание за границами физического тела. Я думал о том, что ты сказал, панора проговорил молодой человек. Ему было жалко друга, но тот сам принял такое странное решение. Ты надумал согласиться на мое предложение? Мальчишка с интересом покосился на инженера. Я полагаю, у тебя все получится. Если ты этого хочешь, то будь со мной честен. Скажи, правдивы ли мои догадки? Не стал спорить Мартин. Если ты требуешь от меня и от всего человечества совершить такой ответственный шаг, то открой истину. Джим продолжал внимательно и изучающе смотреть на своего собеседника. Молодой человек воспринял это как согласие и начал Ты сказал мне, что индивидуальные отпечатки пальцев нужны, чтобы поставить каждого человека на учет», — принялся рассуждать Мартин. Но речь идет о живых людях. После смерти плоть разлагается, отпечатки определить нельзя. Значит, покойник выпадает из этого учетного листа. В загробном мире, если он существует, идентифицируют по-другому. Ты логичен, кивнул мальчик. Не означает ли это, что стерев свои отпечатки мы умираем, переходим в другой учет?» Сбивчиво продолжил излагать свои мысли инженер. И поэтому ты ничего не ешь, не пьешь, говоришь о том, что человечество перестанет заводить детей? Ну, конечно, какие дети у покойников? Еда им не нужна. Я не понимаю, как это все происходит технически, но мне кажется, что я близок к правде. Да, Так и есть. Неожиданно не стал даже спорить Джим. Разум это высшая форма существования. Я помогаю избавиться от физической оболочки. И если личность человека цельная, умная, талантливая, можно назвать еще множество характеристик, то пройдя через мой обряд, душа сумеет существовать без тела. То, что ты видишь меня, происходит благодаря тому, что я силой своей мысли сохраняю этот облик и свою сущность. И я могу жить так вечно, я бессмертен. Ты видел, меня нельзя убить, и мне даже воздух не нужен. При желании я способен перемещаться в космосе. Я пришел на этот корабль лишь потому, что я не знаю дороги на землю. Но обратно я уже сумею вернуться сам, и я расскажу своим собратьям, которые сделали меня таким, про этот путь. Со своей планеты они все прилетят на землю и станут ее исследовать. Им это очень интересно. Не надо Невольно вырвалась у Мартина: "Мы не хотим быть их подопытными крысами, и бессмертие нам такое не нужно. А лучше умереть через короткий промежуток времени". Мальчик скептически взглянул на него. Средняя продолжительность жизни человека 70 лет. Что это в масштабах вселенной? Секунда? Нет, даже меньше. Это очень мало. Но это настоящая жизнь, со всей ее полнотой и ощущениями горячо заспорил инженер. Она поэтому и имеет такую высокую цену и так прекрасна, потому что она короткая и хрупка. Мы можем легко умереть, но при этом мы способны испытывать наслаждение. Даже тот же вкус еды, боль, любовь, возможность увидеть своих детей. Это и есть настоящая жизнь. А ты похож на холодную статую. У тебя есть очертания, но в тебе нет ничего живого. И я не верю в то, что ты полностью бессмертен. Такого тоже не бывает. Что-то должно и тебя уничтожить. Если только ядерный взрыв, равнодушно заметил Джим. Не знаю, сумею ли я сохранить тогда свою целостность. Нужно спросить об этом у моих наставников. А они, эти твари всегда были такими, злопоинтересовался Мартин. Нет, Когда-то давно они тоже были зависимы от своих физических тел. Но потом на их планете случилась катастрофа, и выжили лишь те, кто смогли перейти на новую форму существования. Кстати, та планета непригодна для жизни людей в том смысле, как вы привыкли понимать. Там ничего нет. Давно нет. Природа мертва. Да уж. Это мертвая планета. А твои наставники — ее призраки, покачал головой инженер «Ты, Наверное, даже не знаешь, как они выглядят на самом деле, ведь для тебя они способны принять какой угодно облик. Пожалуй. Я не думал об этом. А если они тоже не до конца честны с тобой? хмыкнул Мартин. Как ты можешь им доверять? Назад пути все равно уже нет. Да, для тебя и для них, а для нас есть, возмутился молодой человек. Наша планета, к счастью, не погибает, чтобы мы шли на такие отчаянные меры. Это у твоих тварей была подобная необходимость, а теперь они за компанию хотят лишить жизни всех. И я не понимаю, какого черта чёрта Киралек погибли, а девятилетний мальчишка жив. То есть стал этим странным призраком. Если бы твой друг внимательно изучил мои документы, он бы прочел, что я Вондеркинд, спокойно ответил Джим. У меня феноменальные способности. Но мои наставники сказали, что у такого таланта есть свой побочный эффект. Я должен был заболеть шизофренией, когда мне исполнилось бы пятнадцать. А теперь я навсегда останусь умным и здоровым психически. Если можно применить термин здоровый к мертвому», — усмехнулся инженер. Они спасли меня от шизофрении, а я тебя освобожу от эпилепсии и мигрени. Ты ведь не знаешь, к чему приведут твои болезни. Вдруг однажды в припадке ты разобьешь себе голову. Только не нужно делать мне никаких предсказаний, перебил Мартин. Я не хочу знать, когда и что со мной случится. Предпочитаю сам строить свою судьбу, не подстраиваясь под пророчества, где все люди серые Неужели остался только ты? Нет. Те, кто пережили перерождение, ушли на планету наставников. Они учатся у них. Ты не нравишься, мне даже потому, что загубил мой корабль вновь вспомнил про свое детище, молодой человек. Стань бессмертным и можешь дорабатывать его до бесконечности. С ним ведь ничего не случилось, он просто завис на орбите. Усовершенствуй его, ты теперь будешь неограничен во времени. Пожал плечами мальчик. Для кого? Покойникам космические корабли без надобности, а ты хочешь, чтобы на земле остались одни лишь призраки? — возмущенно заметил инженер: Ты говоришь, что выживут лишь самые талантливые, но при таких условиях, которые открылись, прогресса не будет. Что изобретать и для кого? Лекарства, медицинские технологии, новые машины? Для чего это мертвецам? По земле будут бродить толпы непрекаянных призраков, от которых нет никакого толку. В чем смысл в самом вечном существовании? Не согласился его собеседник в том, чтобы просто быть, а не уходить в никуда. Я мыслю, и я существую. Это же классика. Ты давишь на страх смерти, покачал головой Мартин. На эмоции. Но то существование, которое предлагаешь ты, тоже рано или поздно надоест. Думаю, твоим наставникам уже давно стало скучно. Вот они и прицепились к нам, чтобы хоть как-то себя развлечь. А, возможно, они завидуют. Да, это зависть к нам, потому что мы-то живы, а они желают, чтобы все стали призраками, тенью себя прежних. Джим ничего не ответил на это, похоже, никакие аргументы его не пробивали. А откуда ты стал знать так много? неожиданно заинтересовался инженер. О чем ты? Ну, ты вундеркинд, да. Но это не объясняет такие твои умения, что ты, например, ускорил наш космический корабль или отключил связь с Землей. Как ты этому научился? Я имею доступ к знаниям своих наставников, честно сообщил мальчик. Это еще одно преимущество такой формы существования. Детей надо учить всему с нуля, а человечество еще иногда способно утрачивать прежние достижения и технологии. Здесь же, обретая бессмертие, ты автоматически получаешь знания всех, с кем состоишь в симбиозе. Мы все существуем отдельно, но в то же время имеем прочную связь. Ага, еще и симбиоз какой-то. С каждым разом все больше новой информации. Мы скоро будем на Земле, и там все решится, равнодушно заметил Джим. Он отвернулся к иллюминатору, философски глядя на стремящиеся навстречу звезды а ты все равно будешь вынужден присоединиться к нам. Но это насилие, буквально закипел Мартин. Во благо, отстранённо произнес мальчик, даже не поворачиваясь обратно к нему. Не бывает насилия во благо, перешел на крик инженер. Нельзя осчастливить кого-либо против его желания. Я не допущу, чтобы ты попал на землю. Это будет сродни тому, что привести туда новый вид чумы. Я не желаю быть ответственным за всеобщую гибель. Молодой человек достал из сумки ремень, который был переброшен через его плечо, свой планшет. Что ты делаешь? без особого любопытства спросил Джим. Хочу проверить, на самом ли деле ты бессмертный. А разве ты не видел, что я не погиб после ранения в сердце? Это не то, отмахнулся Мартин, набирая что-то на планшете. Ты знаешь, что Эриум Авалон проектировала одна и та же компания Заслон, где я работаю инженером. Да. Ну как это влияет на ситуацию? А так, что я имею коды доступа не только к Эриуму, но и к нашему шафло. Я могу переключать его автоматическую систему управления. Я тоже, пожал плечами его собеседник. Конечно, ведь ты получил знания от тех, кто летели на Эриуме может быть, своего отца, который был капитаном и умел управлять кораблем. Но никто из экипажа не знал того, что знаю я. Мы создали код самоустранения. Любой из разработчиков может вести его дистанционно, даже находясь на земле, и дать команду автоматической системе управления Авалоном или Эриумом самоликвидироваться, взорвать корабль. Инженер нервно усмехнулся. Это было придумано на тот случай, если техника попадет во вражеские руки. Мало ли какие там наши соседи в космосе. А еще для ситуации, когда экипаж заболеет неизвестной и опасной инфекцией, которую нельзя привести на землю. Это жестоко, но лучше пожертвовать одним кораблем и командой, чем всем населением целой планеты. Никто из пассажиров Эриума этот код не знал, поэтому и к тебе не перешли эти знания. Это было продумано специально. Вдруг кто-то из экипажа сойдет с ума и введёт его без должной причины. Решение об этом должно было приниматься только на земле. Молодой человек демонстративно поднял руку с планшетом. Но сейчас код введен. Таймер выставлен на 15 минут. И только я знаю пароль для отмены. Мартину показалось, что впервые на лице мальчишки промелькнули настоящие эмоции. Ты погибнешь один. Я бессмертен. Ради чего это? Я спасу свою планету. Я видел, что стало с Киром и Лексом. С твоим приходом человечество будет обречено либо исчезнуть без следа, либо стать призраками. Я не могу это допустить. А без меня и корабля ты не найдешь дорогу на Землю. Видимо, все таки твой отец исчез. А те из пассажиров Эриума, что присоединились к симбиозу ваших наставников, не сильны были в звездных картах какому-нибудь биологу и не надо прокладывать подобные маршруты в космосе, с триумфом заявил молодой человек. По выражению лица Джима он понял, что попал в точку. Никто даже не узнает про твой подвиг, безымянная жертва. Да плевать, Мартина было не остановить. И потом, с твоих же слов, выяснилось, что высшие силы существуют. А значит, и где-то хранится вся информация обо всем» поэтому сохранится в том числе и память о моем поступке. Ты не боишься смерти? Я больше боюсь того бессмертия, что ты предлагаешь, честно ответил инженер. Живи сам в своем симбиозе, как муравьи или пчелиные улей, мне плевать. Я хочу остаться собой и жить, как мне было положено. Но меня не убьет взрыв. Я просто останусь в космосе. Мне не страшно. А давай проверим. На молодого человека напал какой-то странный безумный азарт. Ты же сказал, что такую дварь, как ты, может уничтожить только ядерный взрыв, верно? У тебя есть отличный шанс проверить свою гипотезу, а твои наставники обогатятся новыми знаниями. Мальчик, не уставился на него. Слова Мартина сумели пробудить эмоции даже в этом мертвом призраке. Неужели ты не знал, что внутри корабля заложен маленький атомный реактор? засмеялся инженер Именно благодаря ядерной энергии полеты в космос на такие дальние расстояния и стали доступны людям Давай взорвем его к черту. Никто еще не проводил подобные эксперименты здесь среди звезд. Посмотрим, что от тебя останется Вдруг ничего как от Лекса и Кира Вперед в небытие Стой Джим вскочил на ноги Не нужно Значит, «Значит, таки боишься У Мартина случился приступ истерического смеха. А что ты сделаешь? Кот знаю только я. Даже если убьешь меня теперь, ничего не изменить. Я уйду. Я знаю дорогу обратно и вернусь к своим наставникам», быстро проговорил мальчик. Дай мне уйти, и мы оставим землю в покое. Почему я должен тебе верить? озадачился инженер. Он уже готов был принести себя в жертву и не ожидал подобного поворота событий потому что мы слишком долго боролись за право вечного существования и чрезвычайно его ценим, поспешно произнес Джим. Если уже стал бессмертным, то имеешь особую ценность. Ради того, чтобы спасти одного из своих, часть своего симбиоза, наставники разрешают тебе вернуться на землю в одиночку. Мы отпустим тебя, если ты дашь мне уйти. Я нахожусь слишком близко к предполагаемому эпицентру, даже если убегу прямо сейчас, Никто не знает последствий. Остановись. Я не верю тебе, упрямо покачал головой Мартин. «Мое слово дорого стоит. Мои наставники сами поклянутся тебе. Мальчик подошел почти вплотную к инженеру и заглянул ему в глаза. И Мартин вдруг почувствовал: он сам не мог описать эти ощущения, как бы не постарался. Но он на короткий момент, буквально на миг, вышел на связь с ними. И они попросили его отпустить мальчишку. Теперь он их сын. Это было правдой. Молодой человек был убежден в этом так же точно, как в том, что находится сейчас на Авалоне. А еще подсознательно ему было страшно взрывать корабль. И он дал себя уговорить. "Вали", грубо бросил он Джиму. "Ты почувствуешь мой уход". Мальчишка благодарно кивнул и растаял в воздухе. А Мартин схватился за голову. Ему резко стало нехорошо. Инженер бросил взгляд на пульт управления и понял, что ощущает сильный перепад давления из-за того, что корабль стремительно сбросил скорость. С уходом Джима шаттл стал работать так же, как и раньше, а на дисплее загорелась надпись, что связь с Землей восстановлена, и Авалона уже отправляли сообщения множество раз. Видимо, кураторы были встревожены тем, что экипаж резко пропал с радаров. Мартин опустился в кресло капитана, вытерев тыльной стороной ладони проступившие на лбу капельки пота. Он поспешно ввел код отмены на своем планшете. Автоматика приняла его и отменила отчет до самоустранения. Инженер не представлял, как он теперь объяснит все своему начальству на Земле. Ведь он остался один, некому даже подтвердить его слова. Впрочем, это все не столь важно. Главное то, что у него получилось избавиться от этой твари, а дальше все как-нибудь устроится. Джим внимательно слушал слова своего наставника. Он закрыл глаза, буквально парив над мертвой пустыней с белым песком, на планете, которая теперь стала его новым домом. Мальчик не видел своего собеседника, но прекрасно ощущал его присутствие и слышал его голос у себя внутри. Они еще не готовы к трансформации, уверенно вслух произнес Джим. Проблема людей оказалась в том, что те из них, кто сейчас желают легкого бессмертия, не являются цельными и интересными нам личностями, они глупы и просты. А те, кто смогли бы стать частью нас, не согласны своим разумом, они понимают все последствия подобной трансформации. Нужно время, чтобы они приняли нас времени имеет значение, но будет ли результат? ответили ему. В этом я уверен, утвердительно кивнул мальчик. Человечеству присуще одно очень интересное качество любопытство. Оно во многом и движет людей к прогрессу, к новым открытиям и совершенствованиям. Вот увидите, сперва все будут напуганы событиями, произошедшими на Эреуме, Но через какое-то время сюда полетят новые экспедиции. Мы человечество станет занимать вопрос, что же здесь случилось? А вдруг этот инженер просто спятил или врет? Нет, они не оставят эту ситуацию в покое. Они захотят увидеть своими глазами, изучить Эриум вдоль и поперек. Ждать нужно не так много. Джим какое-то время помолчал. А еще человечество любит войны. И неравномерно расходуют собственные ресурсы. Они не особо-то берегут свою планету. Когда-нибудь люди могут оказаться перед выбором, что переход в бестелесную форму существования станет единственным выходом, чтобы не уйти в небытие навсегда. Тогда они начнут сами просить им помочь. Они запомнят. Навсегда запомнят этот случай с Эриумом, уверенно повторил он. Вот увидите». Даже сейчас найдутся те, кто будут не согласны с поступком инженера, они станут сомневаться, вдруг стоило рискнуть и забыть про смерть. Эти сомнения будут терзать все следующие поколения, но я правильно поступил. На всякий случай переспросил мальчик: "Я ведь мог не идти на поводу у Мартина. Может быть, стоило попытаться убить его и самому прилететь на землю?" Джим с легким волнением ждал ответ. "Нет," Наконец сказали ему: "Он это олицетворение большинства думающих людей, личностей, которые подошли бы нам. Они действительно не готовы. Это было бы насильственное обращение в иную форму существования, а там, где насилие рождается протест. Недовольные могли бы помешать нам. Люди хитрые и изобретательны. Не стоило так рисковать. Они должны прийти сами" а мы будем наблюдать так интереснее рано или поздно результат станет известен и их судьба решится а время не имеет никакого значения